Глава 18. Путь до цели занимает куда больше времени, чем я считал. Если, по моему предположению, колонна должна была пройти по второму Борскому мосту, то на деле мы сначала возвращаемся в город, проезжая его почти весь. Причина проста. Самый удобный мост, как и все прилегающие территории, контролируется батальоном, Они пробовали наложить лапу и на второй мост через Волгу, построенный относительно недавно, но потерпели неудачу. Слишком удаленной от него оказалась их основная база. Как результат, мы пересекаем реку не над Бором, а под ним. Сам город формально автономен, пусть там периодически появляются бойцы батальона, но, судя по всему, власти в Боре тоже находятся под контролем царей. В целом они поступили весьма грамотно. Сами не высовываются, действуя исключительно чужими руками. В итоге основное внимание и ненависть окружающих к себе притягивают эти самые прослойки. Тогда как аристократы остаются в тени, при этом эффективно решая важные для себя вопросы. По дороге замечаю напряженное лицо Алексея. Парень сидит, стиснув зубы. Оружие сжимает до побелевших пальцев, Возможно, размышляет о том, насколько велики шансы того, что его сестра еще жива. Впрочем, даже если и так, я опасаюсь представить, что с ней за это время могли сделать. В случае, если она найдется, боюсь, психика у нее будет серьезно изувечена. После переправы через Волгу движемся намного медленнее, переместившись с асфальта на грунтовке. Собственно, иным путем к исправительному комплексу, Подобраться невозможно. Единственная нормальная дорога со стопроцентной гарантией перекрыта блокпостами, либо находится под наблюдением. Останавливаемся, когда до цели остается около двух километров. Судя по относительной точности расстояния, у байкера в команде есть кто-то из местных жителей, либо еще одна работающая электронная карта. Тормозим около небольшой лужайки, на которой автомобилисты начинают выставлять орудия. Наши союзники со странным цветом кожи сразу же рассыпаются по окрестностям, отмечая их высокую скорость, движутся как минимум немедленнее деки. Если в будущем мы когда-то окажемся по разные стороны баррикад, справиться с ними будет проблематично. Возможно, ренегаты и правда стоят собрать по частям свой вирус, потому что клинику в Балахне было бы неплохо в какой-то момент вырубить, не привлекая лишнего внимания. Особенно, если у их лидеров проснется жажда к захватам сопредельной территории. Мы сами выдвигаемся на пару сотен метров вперед, занимая позицию на опушке леса. Перед нами большой луг, за которым снова продолжается лес. С нами сюда же перемещаются пять автомобилистов с крупнокалиберными винтовками. Остальные формируют охранение около артиллерии. На случай, если у противника получится прорваться в тыл, С ними остается несколько синекожих. Остальные рассредотачиваются по окружающей территории, выбирая места для засады. Павла я оставил в машине под присмотром Руслана. Опасно, но больше укрыть его сейчас негде. Оставлять где-то в нижнем еще более опасно. Со всех точек зрения. Пусть уж лучше будет вместе с нами. По крайней мере, на глазах. Через 15 минут хрипит рация. Байкер сообщает о том, что они начинают. Оглянувшись назад и активировав снайперский прицел, вижу медленно поднимающиеся вверх дроны. Переключаю зрение на лук. Странно. Если по дороге имел место серьезный мандраж, то теперь внутри тотальное спокойствие. Если логически подумать, ничем не обоснованное. Когда звучат первые выстрелы орудия, машинально вжимаюсь в землю. Вижу, как напрягаются мышцы деки, лежащие справа от меня. Где-то впереди хочет взрывы, а батарея дает новый залп. Новая серия взрывов. Третий — уже снаряды с паралитическим газом. Слежу за противоположной стороной леса, ожидая появления противника. Пока движения не видно. Будет обидно, если они отреагируют совсем не так, как предполагалось. Например, отправят все же небольшую боевую группу. Или запросит помощью батальона, который может выйти к нашей артиллерии с тыла. Особенно если сейчас кто-то из них есть на территории Бора. Орудие успевает сделать еще семь залпов, когда противника наконец показывается. Первый вылетевший на луг продолжает бежать прямо к нам, на ходу стреляя из легкого пулемета в руках. Не знаю, как он нас обнаружил, но поливает свинцом именно тот участок леса, где мы укрыли за деревьями. Пробую достать его из винтовки, но промахиваюсь, как и два снайпера-автомобилистов, успевших сделать по выстрелу. За первым появляется еще двое. Один из них точно не рыцарь. Перемещается рывками, а не стабильно быстрым бегом. Вооружен автоматом. Первый продолжает выдавать очередь за очередью по нашей позиции. Один из снайперов байкера ловит пулю лбом. Через два человека слева орет Алексей, которому я, насколько вижу, зацепило плечо. Краем глаза замечает движение в лесу справа. Когда кажется, что они вот-вот до нас доберутся, в дело вступают союзники. Синяя фигура молнии вылетает из-под деревьев рядом с нами. За ним следует еще одна. В лесу по правую руку от меня кто-то дает очередь и кричит благим матом. Прямо перед нами на траву падает бегущий первым адаптист. Вгоняя в его корчащееся тело пулю. Рядом рявкает винтовка деки. Левее стреляет кто-то еще. Синяка уже на наших глазах выводит из строя всех трех атакующих. Правда, непонятно, живы они или мертвы. На всякий случай стреляю в каждого упавшего противника. Если живы, значит, за них позже начислят баллы эволюции. Нет, да и хрен с ними. Из-за расходу немного патронов, заодно успокоив себя. Отстреляв всю обойму, перезаряжаюсь. В лесу продолжают грохотать очереди. Дважды рвутся ручные гранаты. Учитывая, что у электролюдей оружия отсутствует, это сопротивляются адаптисты. Но судя по многочисленным вспышкам, которые то и дело прорезают чащу, не слишком удачно. Впрочем, секунд через десять слышу звук очередей у нас за спиной. Сразу за легким оружием грохочет очередь автоматической пушки БМП. Похоже, противник добрался до батареи, который пока еще ведет огонь по комплексу. Момент думает, что, возможно, стоит вернуться и помочь, но вылетевший на лук перед нами противник заставляет переключить внимание на него. Один из аристократов. Когда на долю секунды притормаживает, снайперский прицел позволяет различить меч в его руках. На поясе вроде бы есть какое-то огнестрельное оружие, но он его не использует. За ним следом мчатся двое синекожих. Несколько секунд перед нами разыгрывается соревнование в скорости. Потом один из наших союзников валится на землю с разрубленным торсом. Через мгновение в сторону отлетает голова второго. Адаптист, развернувшись, летит в нашу сторону. Машинально вжимаю спусковой крючок, отправляя ему навстречу пулю. Но шанс попасть в настолько быструю цель, если и выше нуля, то на какие-то доли процента. Рядом грохот еще несколько винтовок. Судя по отсутствию реакции, никто его даже не цепляет. Справа подбирается для рывка деки, хотя она вряд ли сможет ему что-то противопоставить. Когда противник уже совсем рядом, слева мелькает еще один силуэт. Секунду кажется, что сейчас две тени просто врежутся друг в друга. Вспышка разряда, и одна из них становится человеком, катящимся кубарем по земле. Остановившись, пробует подняться, саживая пули ему в корпус. Кто-то еще попадает в голову. Град в поле моментально превращает адаптиста в решето. Опустошив магазин, перезаряжаюсь. Этот явно был выше рангом, чем остальные. Предыдущие, которых мы наблюдали, сразу же подыхали от первого разряда синекожего. Либо как минимум отключались. Я все еще не могу понять, живы они или мертвы. Валяющийся сейчас на лугу грудой окровавленного мяса мужик, первый, кто не только точно выжил, но и попробовал подняться. Стрельба сзади затихает. Прислушиваюсь к происходящему. Успокаиваюсь, когда батарея выдает очередной залп. Изучаю взглядом противоположную опушку и лес вокруг. Кажется, что активности уже нет. Но вот за деревьями сверкает вспышка, следом за которой грохот одиночный выстрел из крупного калибра. Еще пара вспышек слева. За следующую минуту лес озаряется десятками разрядов электричества. Пытаюсь выцелить одного из живых противников, но не получается даже заметить их фигуры, не говоря уже о том, чтобы прицелиться. Чувствую себя полностью бесполезным. В какой-то момент все заканчивается. Оглядываюсь в поисках кого-то из синекожих. Мы победили? Или они все мертвы? Как-то все быстро закончилось. Дергаюсь, когда сзади тени выскользуют командир отряда из Балахны. Останавливается рядом. На рубашке из пара отмечен от пуль и явный след от клинкового оружия. Машинально отмечаю у себя в памяти, что эти парни не только быстрые и смертоносны, но вдобавок ко всему еще и располагают броней. «Мы закончили. Все, кто выдвинулся в нашу сторону, мертвы. Несколько их бойцов вышло к батарее с фланга, но их тоже прикончили». Киваю ему, достав рацию, связываю с байкером. Когда заканчиваю выдавать первую фразу, Офицер внезапно рывком бросается на лук. Притормаживает около изрешеченного пулями тела. Опускает руку. Глаза слепит вспышкой разряда, после чего всплывает сообщение. Вы приняли участие в успешном уничтожении адаптиста пятого ранга. Ваша награда составляет 37 баллов эволюции. Бонус за ликвидацию противника выше рангом – 37 баллов эволюции. Бросаю заинтересованный взгляд на труп. Адаптист пятого ранга — это что-то, выглядящее сейчас совсем недостижимым. А этот мужик синей кожи уделал его по сути одним касанием руки. Повезло, что они наши союзники. Потому что пока идеи, как с ними справиться, кроме расстрела и засады, у меня нет. А еще, судя по всему, мы не получим баллов за всех остальных убитых. Потому что вгоняли пули в мертвые тела. Раз адаптист пятого ранга загнулся от одного разряда, то все остальные точно умирали сразу же. Автомобилисты выходят к нашей позиции через несколько минут. Формируем три группы. Одна состоит из нашей пятерки. Во второй и третью такое же количество автомобилистов. Одной из них возглавляет сам байкер. Впрочем, впереди и на флангах движутся синекожие, разбившиеся по тройкам. Своего рода разведывательно-штурмовые группы которые должны уничтожить противника в случае его появления. Не очень приятно чувствовать себя человеком, которому нужна защита от кого-то. Бросай взгляд на Алексея. Парень вроде в норме. Повязку уже наложили, и судя по его движению в купе с малым объемом крови, ранение легкое. Когда проходим половину пути, впереди раздается мощный взрыв. На момент останавливаемся, слышится далекий треск. Учитывая, что батарея дала всего два залпа осколочными снарядами, это странно. Не могло громадное здание развалиться на куске из-за шести попаданий осколочными. Ускоряемся. По просьбе байкера, трингуру по синекожих выдвигаются вперед, скользя между деревьями. Они добираются через пару минут. Передают в рации, что здание рушится у них на глазах и горит. Через семь-восемь минут выходим на поле, окружающий комплекс со всех сторон. Он действительно разваливается на куски, буквально перед нами. Вижу рвущиеся вверх языки пламени и клубы, уходящего в воздух дыма. Возможно, ошибаюсь, но иных вариантов, кроме как детонации внутри самого здания, я не вижу. Шесть артиллерийских снарядов калибра 140 мм не способны причинить подобный ущерб. А судя по тому, что я вижу, почти две трети здания разрушены. Пока еще держащаяся часть, через какой-то промежуток тоже наверняка обрушится. Или просто выгорит изнутри. Заметив движение у входа, вскидываю автомат. Но судя по скорости движения, это точно не адаптисты. Похоже, из разваливающегося строения наружу выбираются обычные люди. Выдвигаемся немного вперед. Активирую снайперский прицел. Становится понятно, что наружу ломится самый разный контингент. Вижу, как минимум, несколько девушек в коротких шелковых халатах, бегущих босиком. Рядом мчатся мужики в грязной едва ли черной одежде. За ними спотыкаясь, несется более-менее прилично одетый старик. Следом за первой группой появляются новые. Не знаю, что их там сдерживало, но, видимо, теперь преграды больше нет. С грохотом внутрь обваливается кусок стены. Внутри, судя по звуку, ввалится перекрытие после чего солидный кусок здания не так далеко от входа рассыпается. Беглицы уже совсем рядом, оглядываются назад, видимо, понимая, что уже находятся вне опасной зоны, притормаживают. Внезапно какая-то женщина в грязной, взорванной одежде со стороны спины бросается на одну из девушек, заваливает ее на землю и начинает молотить кулаками. Та пытается выскользнуть и даже сбрасывает ее. Противница успевает схватить за ногу, Наносит еще несколько ударов, что-то нечленораздельно крича. Основная масса остальных бессильно опускается на землю, наблюдая за происходящим. Только выбежавшие первыми наложницы продолжают отступать в нашу сторону, с опаской поглядывая на всех остальных. Отдаю команду и выдвигаемся вперед. Рядом движутся автомобилисты. Основная масса синекожих отправилась прочесывать близлежащий лес. Оставшиеся девять бойцов с интересом наблюдают за происходящим. Когда приближаемся почти вплотную, рявкую, приказывая едва прикрытым шлюхам, лечь на землю. Судя по их внешнему виду, ничем другим в комплексе они заниматься не могли. После того, как опускаются на траву, продвигаемся еще вперед. Поваленная наложница уже с трудом отбивается, в основном просто прикрываясь руками от ударов. Женщина сверху продолжает что-то вопить прислушиваюсь. «Не понравился мой язык, сука! Она ужасно отлизывает, Мишенька! Давай отправим ее в общий блок! Сука рваная!» Она, похоже, все больше входит в раж. Еще через несколько ударов распахивает на ней халат, под которым обнаруживается комплект полупрозрачного белья. Пытается подцепить и сорвать бюстгальтер, но быстро остывает к этой затее. Перемещается выше и пытается оторвать руки от ее лица, крича что-то в духе «Ты, сука, сейчас сама мне отлижешь!» От входа показывается еще одна группа бегущих людей. Человек тридцать. Ммм, спектакль, пора заканчивать. Бросаю взгляд на деки и киваю ей. Рывок вперед, звук хлесткого удара. Женщина слетает с жертвы, завалившись на землю. Окидываю остальных беглецов взглядом. Рявкую. «Никому не двигаться! Попробуйте сбежать или напасть! Умрете! До приказа оставаться на земле!» Замечаю, что байкер несколько раз бросает взгляд на часы. Чего-то ждет. По идее, он уже должен был отправить сообщение в Нижний. И сейчас его парни пытаются отправить на тот свет остатки аристократической группировки. Как я подозреваю, при этом по максимуму задействовав силы остальных городских кланов. Из леса выныривает командир синекожих. Ускоряется и буквально за считанные мгновения добирается до нас. Не может определиться, к кому подойти первым, поэтому, переглянувшись с байкером, сами шагаем к нему. Когда приближаемся, начинает говорить. «Больше никого нет. Я думаю, что кто-то из них ушел, подорвал комплекс и сбежал. Наши потери — одиннадцать бойцов из сорока». Хмыкаю, в целом разумно. При появлении превосходящего в силах противника уничтожить стратегический объект, дающий серьезное преимущество, и отправиться в освояси. Осталось только выяснить, кто именно это был. На случай, если снова где-то всплывет. Оглядываюсь на лес около комплекса и обращаюсь к офицеру. «Твои люди смогут собрать тела всех убитых бойцов противника и выложить здесь, на траве?» Смотрит на меня с легким непониманием и отвечает. «Да, можем. Минут пятнадцать потребуется». «Вот и хорошо. Скашиваю взгляд на наложниц. Эти точно должны знать всех адаптистов в лицо и по имени. Вижу, что Синекожи все еще ждет меня и дает Машку». «Собирайте трупы и укладывайте рядами. Надо выяснить, кто из них смог ускользнуть». Понимающе кивает, после чего уносится к стоящим неподалеку бойцам из Балахны.